Глава вторая. Поместье. Что за... Я не могла подобрать хоть сколько-нибудь приличное слово к тому, что видела. Я всё так же сидела на стуле в короткой и тонкой ночнушке. Но стол, на котором я лежала, был не из ломкого пластика, а из добротного резного дерева. Мощная штука. Такие мы не могли вывести из старых квартир. Они не пролазили в дверные проёмы. Приходилось пилить, хоть и было до ужаса жалко. Но не только стол отличался. Всё остальное тоже не походило на мою съёмную комнатушку. Это был бы очень красивый и богатый кабинет, если бы не одно большое «но». Нет, вру. Много мелких, средних и больших «но». «Гадство!» — прошипела я сквозь стиснутые зубы. Но ребята из второго шанса явно не пожалели меня. Выбирая готовность работать с тяжёлым материалом, я не ожидала этого. Высоко вверх уходил потолок, до которого от пола вдоль стен тянулись книжные шкафы. Вот только половина была пустой, а другая отсутствовала на месте. Мебель, не считая стола, валялась вверх тормашками, по комнате словно смерч прошёл. Запах плесени, паутина, свисающая с потолка, словно праздничные гирлянды и общая атмосфера запустения. Казалось, тут лет сто не ступала нога человека, ну или эльфа. Кто тут вообще обитает? Ладно. Для начала надо разобраться, куда я вообще попала, и сразу приступать к работе. Контракт на месяц. Справлюсь раньше, отдохну потом. Поднимаясь, я оперлась руками на бумаге. Сначала я решила, что это очередной мусор, которого тут было навалом, и хотела смахнуть его. Но краем глаза уловила своё имя. Контракт на бумаге? Лет десять такое не видела. Это и правда был договор, подписанный мной. Я даже помнила, как ставила на планшете подпись, хоть и электронную. Тут же я провела пальцами по высохшим чернилам. Подпись была реальной. Агентство Второй шанс гарантирует предоставление жилья, питания и иных необходимых условий для выполнения поставленной задачи. О. С жильем и питанием они меня явно обманули. Задачей является продажа недвижимого имущества мира Элдории в срок, обозначенный контрактом. Месяц. При невыполнении условий данного контракта попаданец обязуется выплатить штраф в размере оплаченного пакета услуг. Могли бы и не напоминать. Настроение сразу же скатилось ниже. Я огляделась. Плинтусом тут и не пахло. Зато чуть правее зияла дыра, явно ведущая на этаж ниже. Да уж... Ну и задача мне предстоит. Все необходимые документы по поместье Одеринг находятся в архиве. Доступ к функциям поместья и временная доверенность на недвижимость необходимо получить у Дворецкого. Примечание. Напомните о телесном контакте. Дворецкий? Тут есть кто-то еще? Точно же. Я проснулась от ужасного грохота. Рядом со мной всё цело. Пыль в воздухе не летает, а значит, грохот был где-то ещё. «Ау!» Зачем-то я крикнула в дырку подо мной, решив, что, может, загадочный дворецкий упал туда. Но ответа не последовало. Тонкая ночнушка не спасала от прохлады поместья, и я решила быстрее начать работу. Я осторожно пошла вперёд, ощущая, как под ногами хрустит. Честно, я даже смотреть не хотела, что это может быть. Профессиональная способность игнорировать пол в помещениях, чтобы не стошнить прямо на него при клиентах, помогла как никогда. Вскоре я даже привыкла к затхлому неприятному запаху старины. Не тому, когда ты вернулся на квартиру, к дедушке с бабушкой, а тому, который можно ощутить в холодном склепе. Рассудив, что архивы обычно находятся, если не в подвалах, то на первых этажах, я решила в первую очередь найти лестницу. Я шла по коридорам огромного особняка. Повсюду сорваны обои, пробиты стены потолок и пол. Выбиты стёкла, валяется сломанная мебель и другие предметы интерьера. Всё время казалось, что за мной кто-то наблюдает, и я испугалась. Не населён ли этот мир призраками? Или монстрами похуже? Нет, в опасные для жизни места по контракту они не должны отправлять. Всё-таки у агентства задача подзаработать на таких работягах, как я, оставшихся верными своим профессиям, тогда как другие перешли на инфлюенсерство. В нашем убийстве нет смысла. Так ведь? Под ложечкой засосала от мысли, что всё это заподня, и лишь способ избавиться от неугодных государству людей. Сидят риэлторы на шее налоговой службы и жрут на пособие по безработице обеспеченное добропорядочными гражданами-блогерами, что смогли интегрироваться в новой реальности. И тут впереди засиял свет. Да так ярко, что мне пришлось прикрыть глаза рукой. Сощурившись, я поняла, что бесконечный коридор наконец заканчивается дверью, за которой виднеется холл. Наверняка с красивой закруглённой и раздвоенной лестницей как часто показывали в старых фильмах. Я ускорила шаг, почти добежала до двери, схватилась за ручку и... «Стой!» Грозный рык не то что остановил меня. Я замерла, чуть ли не превратившись в статую, поддавшись древнему инстинкту. Сердце готово было выскочить из груди и даже дыхание, Замерла на выдохе, застыв в лёгких и не решаясь выйти. Помогите, все неизвестные боги этого мира. Что это за крик? Вроде человеческое слово, но произнесённое так грозно, словно лев прорычал. Эта заминка позволила мне рассмотреть, куда меня вывел коридор. Это и правда оказался холл. Красивый большой. Прямо напротив была дверь, видимо, из такого же коридора. А слева яркий свет пробивался сквозь изумительный разноцветный витраж, играющий бликами по разрушенным стенам, делая их даже не такими страшными, а завораживающими. Но что-то было не так. Я медленно перевела взгляд вниз и поняла, что пола передо мной не было. Из коридора напротив вела лестница, как в моих фантазиях. Резная, полукруглая, с тёмной полоской ковра посередине. А подо мной оставалась пустота. И только острые камни и остатки былой красоты этажом ниже. Обидно было бы упасть, такой обворожительной госпоже. Вдруг промурлыкали снизу. По хрипотце будто... Тот же голос, что рычал секунды назад, но гораздо мягче и теплее. С трудом отвернувшись от поджидающей внизу опасности, я перевела взгляд на говорившего и обомлела. Ноги чуть не подогнулись от увиденного, и я отступила на шаг, чтобы не свалиться.